Глава 15. День едва занимался, а я был уже на площади и будил ополченцев, которые спали на своих шинелях в перемешку с желтыми и красными драгунами, беглецами из опустошенных мест, мычащим и блеющим скотом и всевозможным скарбом, навезенным окрестными плантаторами. Я разыскивал своих солдат среди этого беспорядка, как вдруг заметил, что ко мне несется во весь опор на коне желтый драгун, весь в поту и пыли. Я бросился к нему навстречу и узнал, к своему ужасу, из его немногих слов, что опасения мои оправдались. Что восстание достигло Акульских равнин и что негры осаждают форт Галифе, где заперлись ополченцы и колонисты. Надо вам сказать, что как укрепление форт Галифе был сущим пустяком. В Сан-Доминго фортом называли всякую земляную насыпь. Значит, нельзя было терять ни минуты. Я посадил на коней тех из своих солдат, для которых мне удалось достать лошадей, и руководимый драгуном прибыл во владение дяди к десяти часам утра. Я едва взглянул на эти огромные плантации, представлявшие теперь море пламени и тучи дыму среди которых пролетали порой точно искры, гонимые ветром, целые стволы деревьев, охваченные огненными языками. Ужасающий треск, скрип и ропот словно отвечали отдаленному вою негров, которых мы уже слышали, хотя их еще не было видно. Мною овладела всецело только одна мысль — мысль о спасении Марии. «Раз Мария будет спасена, не безразлично ли мне все остальное?» Я знал, что она в форте и желал только добраться туда вовремя. Меня поддерживала надежда, придававшая мне львины и мужество, и силу. Наконец, за поворотом дороги мы увидали форт Галифе. Над ним еще развивался трехцветный флаг, и огонь выстрелов опоясывал очертания его стен. Я вскрикнул от радостей. «Вголоп! Пришпорьте коней! Бросьте повода!» Закричал я своим товарищам. И с удвоенной быстротой мы понеслись по полю к форту, у подножия которого был виден дом дяди с разбитыми дверями и окнами, красный от зарева, но не тронутый огнем, потому что ветер дул с моря, а дом стоял в стороне от плантаций. Множество негров засело в этом доме. Их можно было видеть во всех окнах и даже на крыше. Их факелы, пики, топоры сверкали. Гремели непрестанные залпы по форту. Негры карабкались по лестницам, приставленным к стенам осаждаемого форта. Падали и снова лезли на эти стены. Этот поток негров, все время отбрасываемый и снова появляющийся на этих серых стенах, походил издали на рой муравьёв, которые пытались взобраться на панцирь большой черепахи и от которых медлительное животное отделывалось тем, что время от времени вдруг встряхивалось. Наконец мы достигли первых окопов крепостей. Не спуская глаз с развивавшегося на ней флага, я ободрял своих солдат, напоминая им об их семьях, которые вместе с моей семьей заперлись в этих стенах и на помощь которым мы спешили. В ответ мне раздался единодушный возглас, и, выстроив свой небольшой эскадрон в колонну, я приготовился подать знак к атаке на нападающих негров. В этом мгновенье из форта вырвался ужасный крик — Вихрь дыма окутал всё здание, клубясь некоторое время вокруг стен, откуда доносился треск пожара. Когда дым рассеялся, нам открылся форт Галифе, увенченный красным флагом. Всё было кончено.